Боль помалу, но верно, ушла. И стали сниться Сергею сны. Да сны это? Вряд ли. Просто откуда-то издалека, из его прошлого, приходят воспоминания. Да так явно, что словно бы видит их на киноэкране. Сегодня ему сказали, что разрешено свидание с отцом. И встал перед глазами батя. И вспомнились их разговоры. Ну, поздравляю с аттестатом, Серёга. Так, со школой ты, значит, простился. А что дальше? В университет поступать буду. На факультет журналистики. Так. Теперь меня слушай. Я, Серёга, тебе не враг, но только бела больно косточка у тебя и волос долог. Маршируй в парикмахерскую, гриву под машинку сними, ну, а кость у печи почерни. Понюхай сперва, чем огонь пахнет, да как пот глазоньки ест. За братанов годок-другой отработай. А там хоть на самого Шолохова ступай учиться или на Уланову, Что ты такое говоришь? Тише! Ведь жизнь мальцу ломаешь. Хватит. Поплясал. А коли ему уж больно хочется на писателя учиться, это ему только на пользу станет. Работать пойдёт. Точка. Вон в городе спецзавод строится редких металлов. Там же монтаж оборудования идёт. На операторов металлургов учат. Дело новое, интересное. Вот туда и определишься. Через два года завод пустили, а его призвали в армию. После армии еще два года учился он в спецлабораториях химии, физики новой металлургии и вернулся на завод уже наладчиком дуговых печей. Отец хитро с прищуром спросил. Писателей, значит, не идёшь. По временю маленько. Больно дело новое. И, честно, батя, интересное. Я такое повидал, что ахнешь. Погоди, мир скоро весь ахнет. Ну, вот бы и рассказал отцу. А, у тебя, батя, допуска нет. Дурак ты, Серёга. У меня ко всему допуск есть. Меня ваш директор недавно встретил. Приходите, говорит Тихон Николаевич, к нам на завод. Посмотрим кое-что, обмозгуем. Понял? А ты допуск. Ха. А план даете? Сверх, батя. О, торопитесь, ой, торопитесь. А как же иначе, батя? Как? А по-русски делай быстро, но не торопись. Порочительней. Семь раз примеряй, один отрежь. Мы строили, тоже торопились, но промаха-то старались не давать. Дорого промах стоил. От воспоминаний этих Сергею немного беспокойно. Как там они? Мать, батя. Он подолгу лежит, не двигаясь, вслушиваясь в стук сердца и в голоса в коридоре. Вот приближаются два особенно приятных. Один девичий, Какой-то очень добрый, ясный, не раз в тяжелые, нетерпимые минуты боли. Другой глубокой, неторопливый уверенной, порой строгой и жесткой. Остановились у его двери. Сейчас войдут. Температура? Нормальная. Как спал? Спокойная. Ну, как дела, Огарочек? Клеем. Пульс. Как у мамонта. <смех> как у динозавра. У тебя, Сергей, не мотор, а турбина. Так сказать, новый, современный, отвечающий запросам эпохи, вариант сердца. <смех> Александр Александрович. <смех> да.